о oh, ладно опустив сумку она снова плюхнулась на жесткий стул мне бигмак страйк опасался что она сбежит пока он будет стоять у прилавка но вернувшись с двумя подносами нашел ее на прежнем месте и даже удостоился ворчливой благодарности он попробовал зайти с другого бока ты же хорошо знаешь кирана правда спросил он памятуя как потеплело ее лицо при упоминании этого имени «Ха-ха-ха», застенчиво подтвердила она, — «я их вместе много раз видела. Он ее постоянно возил». «Так вот, он говорит, что по дороге в бутик Лула, сидя на заднем сиденье, что-то писала. Когда вы с ней встретились в ваште, она тебе не показывала, не передавала никакой записки». э — Рошель набила полный рот картофеля Фри. «Ничего такого. А что в ней было-то в этой записке?» «Не знаю. Может, список покупок или еще что?» «Вот и полицейские так решили. Ты точно не заметила, чтобы у нее был с собой листок бумаги, конверт, что-нибудь похожее на письмо?» «Да точно, точно. А Киран знает, что у нас с тобой сегодня встреча?» — спросила Рошель. «Угу. Я ему говорил, что ты у меня на очереди. Это он мне подсказал, что ты когда-то жила в приюте Святого Эльма». Вроде она это проглотила. «А сейчас где живешь?» «Тебе-то — неожиданно вспылила Рошель. «Да ничего, я из вежливости спросил». Рошель фыркнул себе под нос. «У меня теперь собственное жилье имеется в смейте. Она немного пожевала и впервые выдала хоть что-то от себя. «Мы в машине всегда Диби Макка слушали. Я, Киран и Лула. И она вдруг завела речитатив. «К черту гидрохинон! Будь черным, как смоль! задибе двумя руками! Купи себе могильный камень! Рассекаю на Феррари, забиваю на Джахари. Если говорит бабло, то всем молчать! Мистер Джейк, я буду над тебя кричать!» У нее был победный вид, как будто она решительно поставила страйка на место, не дав ему возможности сделать ответный ход. «Это из гидрохинона», — пояснила она а диск называется «Джейк-он-май-джак». Джек. что такое гидрохинон?» — не понял Страйк. «Осветлитель кожи. Опустим, бывало, окна и рэп врубаем», — продолжала Рошель. Теплая от воспоминаний улыбка тронула ее лицо, сделав его чуть более привлекательным. «Значит, Лула стремилась к знакомству с Диби Макком, да?» «Еще как», — подтвердила Рошель. «Она знала, что он к ней неровно дышит, и нос задирала. А Киран прям помирал, все просил, чтобы Ула их познакомила. Уж очень он хотел живьем увидеть Диби». Ее улыбка померкла. Она мрачно откусила бургер, а потом сказала. «Ну, все у тебя или как? А то мне идти надо». Рошель принялась торопливо уминать фастфуд. «Ула, наверное, много куда тебя с собой брала». «О!», -о — <свят> с набитым ртом сказала Рошель. «Даже в УЗИ?» «Ага, <свят> было дело». Проглотив, Рошель стала рассказывать и про другие злачные места, где побывала в начале их дружбы с Лулой. И, несмотря на свое решительное заверение, что образ жизни мультимиллионерши ей сто лет не нужен, будто окунулась в сказку. Лула раз в неделю вырывала подругу из убогого мирка, ограниченного приютом и групповой терапией, чтобы закружиться с ней вместе в вихре дорогих развлечений. Страйк отметил, что Рошель очень мало говорила о Луле как о личности, а все больше распиналась о ее волшебных пластиковых картах, с помощью которых та получала сумочки, куртки и побрякушки, а также регулярно вызывала, как джинна из бутылки, водителя Кирана и приказывала ему заехать за Рошелью в приют. Она взахлёб расписывала полученные от Лулы подарки, расхваливала магазины, кафе и бары, где они бывали вместе и общались со звездами первой величины. Но звезды, как следовало из ее рассказа, не произвели на рошель ни малейшего впечатления, потому что на каждое произнесенное имя она тут же ставила уничижительное клеймо: Придурок он! Да у ней все искусственное. Эти Ха! ни рыба, ни мясо! «И с Эваном Даффилдом ты тоже знакома?» — поинтересовался Страйк. «Ну?» — на этот раз односложный ответ выразил свинцовое презрение. «Паразит!» «Вот как?» «Не веришь? У Кирана спроси». Она все время давала понять, что они с Кираном заодно. Трезвые, справедливые судьи против тех идиотов, что населяли мир Лулы. «Чем же он такой паразит?» Ноги об нее вытирал. Это как? С плетнями торговал. Рошель потянулась за одним из последних ломтиков картофеля. Было время, она нам проверки устраивала. Всем рассказывала разные истории, а потом глядела, которая из них в газет попадет. Одна я рот на замке держала, а другие мололи языком почем зря. Кто, например? Сиара Портер, Даффилд, опять же, а еще Гай Самэ. Рошель тоже не знал, что его полагается именовать на французский лад. Хотя с ним ошибка вышла. Лулу даже повинилась. А он ее прям-таки заездил. — Это как? — Не давал ей с другими работать. Хотел, чтобы только для его фирмы старалась, чтобы ему самому всю славу огрести. — Значит, она убедилась, что тебе можно доверять.